Я уже пожалел, что согласился поддержать этот разговор. Тема была не из тех, что приятно обсуждать за обедом. Я вообще не уверен, что будь я на месте Рейнера, я бы захотел это обсуждать. Адмиралу пришлось очень нелегко. Он наблюдал, как люди, чьи жизни были отданы под его ответственность, стремительно скатывались в дикость и варварство. Он видел, как они убивают друг друга, И в конце концов, именно ему пришлось обречь их на смерть. «Мы не могли им помочь», — сказал Реннер. «Их было слишком много. И то, что осталось от нашего корабля, не смогло бы их прокормить. Когда вышел из строя их последний рециркулятор, я приказал расстрелять корабль. Мы израсходовали на это массу энергии, но возражавших против моего приказа на борту не нашлось. Наверное, это было правильно». Лучше уж умереть в мгновенной вспышке, чем долго и мучительно хватать ртом затхлый корабельный воздух, содержание кислорода в котором сокращается с каждым вдохом. Но несмотря на то, что это было правильно, я был уверен, такие решения даются нелегко. На флагмане не возникло проблем с рециркуляторами, сказал Рейнер. У нас были запасные установки, были запчасти, были люди, способные провести ремонт. Первый синтезатор пищи вышел из строя через 5 лет, но к тому моменту мы сумели восстановить и расширить гидропонную секцию, и часть еды могли выращивать самостоятельно. Благо запас семян входит в стандартный аварийный комплект любого крупного корабля. К этому времени мы уже не верили в то, что империя придет к нам на помощь, и смирились с тем, что флагман станет нашим последним пристанищем. Юный Сказал, что первый гипердвигатель нового поколения был создан через 56 лет после шторма. Сколько же времени экипаж Рейнера провел заточение на дрифующем в открытом космосе судне? «64 года», — сказал Рейнер, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Империя пришла через 64 года. К тому времени от двух с половиной сотен, которые пережили шторм, Осталось четыре десятка человек. Были несчастные случаи, дуэли, кто-то покончил с собой, кто-то попросту сошел с ума. Я старался нагружать людей работой, чтобы у них оставалось меньше времени на праздные мысли. Но срок слишком велик. Трудно заставить кого-то увидеть смысл в его действиях, если сам его там не видишь. Но империя все-таки пришла за вами. «После стольких лет в это сложно было поверить», — сказал Рейнер. «Мы ведь даже не были уверены, что Империя все еще существует. Нам так и не удалось починить систему дальней связи, и мы не были уверены, что аварийный маяк все эти годы посылал сигнал о помощи». Но он посылал. Я подумал о множестве боевых кораблей Альянса, которые тоже могли уцелеть во время шторма, и за которыми так никто и не пришел. Потому что приходить было некому. «Мы были спасены в рамках рекламной кампании. Империя своих не бросает», – сказал Рейнер. «Вокруг нашего возвращения подняли большую шумиху, и я совершенно неожиданно оказался в фаворе у императора. Заодно вспомнили про мои былые заслуги. Тарин даровал мне титул и зачислил в дипломатический корпус, назначив меня своим особым представителем». Судя по выражению его лица... Новоиспеченный герцог принял новое назначение без особого энтузиазма. Возможно, свою роль сыграло и то, что он попал в фавор к императору не за военные заслуги, а за те испытания, которые ему пришлось пережить на закате своей военной карьеры. «Много еще людей уцелело», — спросил я, — «из тех, кто тогда был в космосе». «До прибытия спасательных команд продержались экипажи лишь трех кораблей», — сказал Рейнер, включая мой. Я вспомнил о Гастингсе, который отказался ложиться в криокамеру и предпочел состариться и умереть на борту Одиссея. Вспомнил, что в шутку, по крайней мере, наполовину в шутку, предлагал такой вариант и для нас с Кирой. Целый корабль для нас двоих. Троих, если считать, и Гастингса. Наверное, правильно, что мы не стали этого делать. Реннеру и его экипажу пришлось пройти через ад. Немногим удалось продержаться шесть десятков лет до прихода помощи. Полагаю, мы бы сошли с ума гораздо раньше. Тем более, что в нашем случае помощи ждать было неоткуда. А надежда дожить до конца полета отсутствовала бы изначально. «А как вы нашли Одиссей?» – задал я вопрос, который тревожил меня с самого начала. «Мы ведь не должны были включать никакие аварийные маячки». И вообще о нашем присутствии в этой части пространства никто не должен был знать. «Да, это было посложнее, чем разыскать остатки нашего собственного флота», – согласился Реннер. «Но не так уж сложно, если задаться конкретной целью. Вы забываете, что Венту была планетой Клинонцев, пусть и не находилась под властью Императорского дома». «Нельзя ли с этого места поподробнее?» – поинтересовался я, – «Увидев, что легендарный адмирал не стремится развивать эту тему, сначала мы и не думали, что катастрофа на Венту как-то связана с гиперпространственным штормом», – сказал Рейнер. «Но позже, когда в наши руки попала часть архивов СБА, мы сложили их с некоторыми уже имевшимися в нашем распоряжении данными и пришли к выводу, что и к тому, и к другому приложил руку генерал Визерс». Наша разведка была хорошо знакома с послужным списком генерала и давно составила его психологический портрет. «Аплодирую вашей разведке», — сказал я. «Сколько бы я ни попытался разгадать генерала Визерса, ему раз за разом удавалось преподнести мне сюрприз». «Нам было известно, что к тому моменту, как генерал закончит службу в СБА, его распоряжение оказался крейсер», — сказал Рейнер. Мы знали, что генерал готов пожертвовать собой, но обязательно постарается этого избежать, если ему представится такая возможность. Тогда мы снова проверили все снимки, полученные нашими разведспутниками в системе Венту, и обнаружили, что незадолго до катастрофы планету покинул корабль, явно не принадлежавший ни флоту Скаари, ни собственному флоту планеты. Боевое судно, собранное на верфях Альянса. Мы предположили, что этот корабль принадлежал генералу Визерсу, и поскольку генерал знал о надвигающемся штурме, он наверняка предпринял определенные шаги, чтобы избежать его последствий. Остальное было несложно. Единственным обитаемым миром, находящимся в обозримом пространстве, был Борхес, и мы поняли, что корабль, если он уцелел, надо искать где-то на этом курсе. И вы начали прочесывать космос? «Вооружившись сканерами энергетической активности», — сказал Рейнер. Четырем отряженным для этого задания кораблям понадобилось чуть меньше двух лет, чтобы завершить поиски». Все равно вам пришлось потратить много усилий». «Император очень хотел знать правду», — сказал Рейнер. «И учитывая далеко идущие последствия катастрофы, я его в этом всецело поддерживал». Но откуда вы знали, что найдете на этом корабле не только Визерса, но и меня? Наверняка мы этого и не знали, сказал Рейнер. Однако полностью такой возможности не исключали. Нам было известно о ваших контактах с генералом, и вас видели на Венту еще до начала вторжения Скари. Тот факт, что вам удалось покинуть планету во время первого их штурма, нам был неизвестен. Мы предполагали, что, учитывая характер ваших отношений с генералом, вы вполне можете оказаться на борту его корабля. Вы не знали, что я уцелел, вы не знали, что я вернулся, и в итоге нашли меня именно там, где рассчитывали найти. Бинго! Но мы до сих пор не понимаем, почему генерал так с вами носится, и для чего он сохранил вам жизнь, сказал Реннер. Боюсь, что это загадкой для меня. Реннер одарил меня внимательным взглядом. Как бы там ни было, для чего бы он не хотел вас использовать, сейчас это уже не важно. Я согласился. Так было безопаснее.